Глава тридцать первая. На следующий день я собираюсь в обратный путь. Складываю все, стараясь ничего не забыть, со смешанным чувством печали и в завершённости ещё раз раскладываю драгоценные письма и открытки, чтобы взглянуть на них, прежде чем уложить в рюкзачок Доры-путешественницы. Присев на край кровати в спальне для гостей, я разрешаю себе поплакать. О себе... И о том, что счастливого конца у моей истории не будет. О Грейсе и о ее такой короткой, хоть и счастливой жизни. Плачу о маме, о папе и о других ушедших в лучший мир. Слёзы льются, а я клянусь себе, что это в последний раз, и вдруг взгляд падает на один из конвертов, который прислал Джо. На ярко-жёлтый квадратик с надписью «Прочти меня, когда станет грустно». Не сохранить ли его на будущее, ведь меня ждут и другие печальные дни. Однако я все же беру конверт и без труда открываю. Старый высохший клей поддается быстро, утерев глаза, едва не прыскую со смеху. Подумать только. Меня так переполняет грусть, что не получается прочитать совет о том, как от нее избавиться. Когда-то была беременна Грейси, то плакала по любому поводу. Рыдала, когда умерла Дасти Спрингфилд. Без перерыва крутила ее песню «Son of a Preacher Man». Дасти Спрингфилд. 1939-1999. Британская певица. Плакала, когда осенью с деревьев облетали листья, и когда видела радугу, и даже когда мы смотрели «Матрицу». Ты пыталась объяснить, что тебя переполняют чувства. Хорошие, плохие, разные. И даже самое прекрасное на свете — птица в небе и детский смех — в конце концов доводило тебя до слез, потому что прекрасно и не вечно. Помню, как обнял тебя однажды после особенно тяжелого разговора с твоим отцом. Вы разговаривали по телефону, и ты дрожала с головы до ног. Тебя трясло без остановки. Я обнял тебя, стараясь не думать о том, как страшно злюсь на твоего отца, и постарался утешить. Это было ужасно, но ты выплакалась, перетерпела неприятные минуты и отпустила горе. В те мгновения я был так благодарен судьбе, которая свела нас. Ты не стеснялась своих чувств и не боялась показать, как тебе на самом деле плохо. Ты всегда шла навстречу движением души, и я восхищался тобой, Джесс. Тебе никогда не приходило в голову подавить чувства, спрятаться от них. Ты все встречала лицом к лицу, неважно, насколько это было трудно. Ты принимала происходящее, пропускала через себя и побеждала в этой борьбе. И если сейчас тебе грустно, помни, в конце концов все пройдет, Потому что грусть тоже проходит. А теперь обними себя и поплачь. И я делаю, что сказано. Обнимаю себя за плечи. Не знаю, прав ли Джо. Проходит ли грусть, но, может быть, она изменяется. Становится чем-то другим. Я смотрю на строки, написанные рукой Джо, и вспоминаю времена, когда мы жили вместе. Какой девчонкой я была тогда и какой стала. Думаю о юном Джо и воображаю, каким мужчиной он стал. Перебираю в памяти то, что случилось, и воображаю, чего никогда не будет. Грусть не проходит, однако теперь к ней примешивается кое-что еще — Надежда. Я искренне надеюсь, что сейчас Джо счастлив и что его оценили по достоинству. И еще надеюсь, что, может быть, однажды я буду счастлива. Возможно, даже одиночество приходящее. Убрав письма и открытки, я прислушиваюсь к тишине, размышляя, когда же вернется Майкл, и мы отправимся домой. Обратно мы едем вдвоем. Белинда остается в Лондоне. «Мы обо всем поговорили, и она приняла мое решение, однако все равно хочет дойти до конца, отыскать Джо и выяснить, как он живет и чем дышит спустя столько лет». К поискам Белинда приступила с утра пораньше, вооружившись адресом, который раздобыл для нее Лиам, и пообещала не пропадать. «Не знаю, сдержит ли она обещание, возможно, мы вновь стали подружески близки лишь ненадолго, потому что обе нуждались в этом союзе». Майкл наверняка хотел бы пойти с ней, но остался, ожидая, что я снова расклеюсь. Поблагодарив его за доброту и предусмотрительность, я все же мягко сообщила, что мне нужно побыть одной, прежде чем возвращаться к переменчивой жизни в, казалось бы, реальном мире, и попросила его прогуляться в музей Шерлока Холмса. Домой я возвращаюсь со странным ощущением. Знаю, надо принимать решение. нельзя бросать жизнь на самотек. Пора позаботиться о практической стороне жизни, например, ответить себе на вопрос, продать мамин дом или оставить, вернуться на работу в школу. В деньгах я не нуждаюсь, а вот как жить, не представляю даже отдаленно. И это одновременно страшно и восхитительно. Я могу делать что хочу. Я довольно молода, здорова и проживу не один десяток лет. Быть может, и я кого-нибудь встречу, выйду замуж. У меня будут дети, кто знает. Все это я говорю себе, раскладывая на одеяле фотографии Джо, касаясь каждой из них, наслаждаясь блеском его глаз, восхищаясь растрепанной шевелюрой и улыбкой, которая в самые темные времена осветит самую темную комнату. «Нет», — говорю я себе, — «такого у меня больше не будет». Окидывая взглядом импровизированный калаш, фотографии из которых на меня смотрит Джо, Я понимаю, что он навсегда останется в моей душе вместе с Грейси. Ничего подобного со мной больше не случится. Но так тоже можно жить. Счастье не всегда приходит с любовью. Есть и другие способы стать счастливой. Хлопает входная дверь, и Майкл хрипло выкрикивает мое имя. Пробежавшись по комнатам первого этажа, он топает вверх по лестнице. «Джесс!» — кричит он, врываясь в спальню, Весь красный, потный и запыхавшийся. «Что случилось?» «Интересуюсь я. Тебя так потряс музей Шерлока Холмса?» «Нет. То есть, да, там много всякого невероятного, и я купил себе шляпу, как у сыщика, но... И я не о том хочу рассказать». «Понятно». Киваю я и собираю разложенные на кровати фотографии и письма. А о чем ты хочешь мне рассказать?» Звонила Белинда. «Тебе». но ты не взяла трубку. Она пошла по адресу, который дал Лем, и теперь говорит, что нам тоже надо туда приехать. Дело важное. Не надо, Майкл. Качаю я головой. Я уже все решила. Она предупредила, что ты так ответишь, и велела сказать тебе, чтобы ты прекратила хныкать и подняла задницу с кровати. Она говорит, что все не так, как мы подумали, и есть над чем поработать. В глазах у Майкла пляшут знакомые искорки. «Тебя так и тянет сказать, игра продолжается. Так ведь?» «Ну да, конечно. Но я уже цитировал Шерлока и об игре говорил, хотя сейчас для этих слов самое время. Ну пойдем, пожалуйста. Я знаю, что ты очень правильно решила поехать домой, но сейчас отказываться нельзя. Белинда плохого не посоветует. Она такая правильная. Ну давай, хватит ныть!» Вокруг фигуры Майкла в дверном проеме будто бы поднимается вихрь. С каждым словом его голос звучит все громче. И этот вихрь подхватывает меня, застывшую на развилке между двух судеб. Кивнув, я спускаюсь с Майклом по лестнице и выхожу из дома. Он чуть ли не бросается под колеса черному такси, и спустя несколько минут мы уже петляем по улочкам, следуя на север, огибаем зеленые поля на Ридженс Парка, Пробираемся мимо Юстонского вокзала и уворачиваемся от суеты вокруг Кэмдонского рынка. Такси останавливается перед большим домом в викторианском стиле, огромным, но явно знававшим лучшие времена. По некоторым признакам легко заключить, что теперь в этом доме несколько квартир. Во дворе мусорные баки, на стене у двери табличка с именами жильцов и кнопки звонков. На узкой подъездной дорожке теснятся припаркованные автомобили. Нас занесло в не самый обычный район города. Здесь и бывшие особняки, переделанные в многоквартирные дома, и небольшие домики на одну семью, а на углу гордо возвышается старомодный пап-клубничка. Майкл стремится вперед к ему лишь известной цели, тянет меня за руку по стёртым каменным ступеням к двери бывшего особняка. «Похоже, он боится, что я передумаю». Как только он нажимает на одну из кнопок, нас тут же впускают. В вестибюле горит свет, вдоль белых стен выстроились почтовые ящики, парочка велосипедов и большой мешок для мусора, наполненный потрёпанными мягкими игрушками. Печально повисшие кроличьи уши наводят тоску. Майкл ведет меня вверх по лестнице, и на площадке первого этажа мы встречаем Белинду. Улыбнувшись и подмигнув в знак приветствия, Она открывает перед нами дверь в квартиру. Гостиная невелика, однако потолок высокий, а из окон открывается вид на тихую улочку и ряд домиков. Комната роскошно отделана в нежных оттенках фуксии и лилового. На окнах и бархатные портьеры дополняет обстановку экстравагантная кушетка с черно белой обивкой, напоминающей шкуру зебры. Стены увешаны фотографиями в позолоченных рамках. На всех изображена миниатюрная темноволосая женщина в самых необычных местах. На одной из них, сделанной, наверное, в 30-е годы прошлого века, она в летных очках и кожаной куртке стоит возле небольшого самолета рядом с пропеллером, похожая на Амелию Эрхарт. На другой сидит на верблюде посреди пустыни, а вот она в горах катается на лыжах. И стоит в бальном платье с бокалом шампанского у подножия Эйфелевой башни. На черно белой кушетке восседает щедушная женщина. На вид ей не меньше ста лет. Кожа высушена, как у тех, кто много времени проводит под открытым небом. Волосы чистое серебро, подстрижены коротко, как у Одри Хеберн, Одета она в зелёный спортивный костюм «Адидас» и ярко-розовые кроссовки. Женщина улыбается мне так живо, таким задором сияют ее карие глаза, что сомнений не остается. На фотографиях именно она. Не знаю, радоваться ли за нее за столь бурно прожитую жизнь или сочувствовать, ведь заканчивается эта жизнь в одиночестве, в убогой квартире, оставшейся от некогда роскошного особняка. «Познакомьтесь», — предлагает Белинда, почтительно указывая на убеленную сединами женщину. «Это мисс Ада Уилбрахем, в прошлом археолог, путешественница и любительница приключений». А еще она знакома с Джо. «Мисс Уилбрахам, это Джесс». Взгляд у пожилой дамы столь проницательный, что ни малейших сомнений в остроте ее ума быть не может. Она жестом приглашает меня сесть рядом с ней на кушетку. «Рада с тобой познакомиться», — хорошо поставленным голосом произносит она. «Я много о тебе слышала». Она протягивает мне крошечную морщинистую руку с выцветшей на тонких пальцах пергаментной кожей, и я не знаю, что делать — пожать ее или поцеловать огромное кольцо с бриллиантом. Я протягиваю в ответ руку, и она крепко сжимает мои пальцы, приговаривая. «Бедная девочка, жизнь тебя не пощадила. И почему-то от этих простых, но таких полных сочувствия слов у меня перехватывает дыхание». Стряхнув головой, я чувствую, как дрожат губы. Рядом с мисс Уилбрахем можно не скрывать охвативших меня чувств. Она наверняка повидала в жизни побольше моего. И ее ничем не удивить. «Как вы познакомились с Джо?» Спрашиваю я, не отнимая руки. Мы встретились из-за громкой музыки и жалоб. Джо слишком громко включал музыку, нахмурившись, уточняю я. Не припоминаю, чтобы Джо вел себя так бестактно. «Нет, дорогая, музыку слушала я, а Джо выразил недовольство. Очень вежливо, конечно же. Хочешь узнать, как все было? Найдется у тебя время, чтобы выслушать воспоминания пожилой дамы?» Я молча киваю, и она продолжает. «Вот и хорошо. Белинда сказала, что вы все вместе разыскиваете Джо». «Я желаю вам удачи в поисках. И попрошу об одной услуге. Если вы его найдете, передайте от меня самый горячий привет и скажите, что я по нему скучаю». «Представляю, как он удивится, узнав, что я до сих пор жива». Она смеется над последней фразой и добавляет. «Честно сказать, иногда я и сама удивляюсь, что до сих пор жива. Ну, неважно». Давайте я вам обо всем расскажу. История эта началась 31 декабря, в самом конце 2008 года.